Глава 26. Ксандыриан Валуархан. Никогда не думал, что драконы могут выражать эмоции. Раньше я считал их обычными животными, вроде зайца или кабана. Они — неотъемлемая часть нашей жизни. И то, что они важны для нашей магии, я всегда знал и принимал их существование как само собой разумеющееся. Но самое ужасное, я считал, что все вокруг думают точно так же. Появление привязанного дракона серьезно изменило мои взгляды. Эти существа не просто живые, а вполне разумные. Они чувствуют почти как люди, а еще они умеют привязываться и переживать за дорогих людей. Ведь не зря считается, что именно яйцо древнего дракона отзывается и выбирает своего хозяина. Думаю, дикие точно так же выбирают, какому загонщику и хранителю довериться. Эй, Ксан! Я примирительно вскинул руки, показывая дракону, что совершенно безоружен и не собираюсь причинить ему вред. Дай-ка посмотрю, что там у тебя. Я осторожно приблизился к дракону. Между длинными опасными когтями в его лапе что-то застряло. Металлический предмет. Небольшой, но, видимо, весьма острый, распробил чешую. Дракон хотел дернуться, чтобы не позволить мне достать это и причинить боль. Но Анья отвлекла его, погладила по могучей шее и что-то успокаивающее зашептало. Дракон глухо зарычал, когда я одним рывком вытащил застрявший в его теле предмет. Пока Аня успокаивала, недовольно шипящего хищника, я поднес находку к лунному свету, чтобы получше разглядеть. Это определенно часть оружия. Не кинжала или меча. Скорее, наконечник. Для стрелы... «Слишком большой. Возможно, копье. Пожалуй, Аня была права. На моих землях нашли прибежище преступники, которые, судя по всему, занимались организацией подпольных драконьих боев. Мало того, что это серьезный удар по популяции драконов, так это еще удар по моей репутации. И когда...» самый ответственный в жизни любого тёмного властелина момент, в момент достижения пика тёмной силы, становление меня как сильнейшего тёмного в Валуаре, в тот момент, когда я больше всего уязвим. Ведь стоит мне оступиться или позволить силе взять вверх, как совет тёмных властелинов посчитает меня угрозой. Тогда меня ждет незавидная судьба, блокирующая силы кандалы и скорая казнь. Такое случилось с отцом Тарханеша. Он даже не дожил до традиционного получения своего дракона. Темная магия свела его с ума чуть раньше. Он не явился на свою привязку. Не хотел заводить дракона и делиться с ним излишками магии. Но совет тёмных властелинов быстро с ним расправился. Хорошо, что к тому времени он успел обзавестись наследником. Это избавило его земли от многих проблем. В этом плане я за себя был спокоен. У меня есть зефирка, и когда я почувствую, что магии во мне слишком много, я избавлюсь от лишнего. Но любое неверное действие или скандал на моих землях, может привлечь внимание совета. Тогда мой обман с драконом раскроют. Чего мне точно не хотелось бы. Наконечник копья казался мне знакомым. Я не был большим знатоком оружия, но повидать пришлось всякое. — Что это? — испуганно спросила аня когда оставила дракона и подошла ко мне но стоило и рассмотреть находку как в моем ответе она уже не нуждалась поджав губы ань я забрала у меня наконечник они напали на него из за меня тихо проговорила она наверное оксан пытался помочь я должна была вернуться за ним ты не виновата и ты забыла что была там не одна я подошел к девушке поближе Сжал плечо, заставляя взглянуть на меня. «Анья, я снова забыл о том, кто передо мной. Они ждали тебя. Виверна ждала тебя. Если бы ты была одна...» Внутри все перевернулось от подобных мыслей. Девушке могла грозить реальная опасность «Не окажись я рядом». Тогда бы она стала жертвой ядови верны а не я, и никто бы ей не помог. «Вот бы разразился скандал, если бы на ваших землях нашли остывший труп марнийской принцессы», — ухмыльнувшись, произнесла девушка. Она подумала о том же, о чём и я, вот только я это вовсе не находил забавным. «Не вижу в этом ничего смешного. Разразился бы не просто скандал». Он легко мог закончиться очередной войной со светлыми королевствами. «Вы правы», — согласилась принцесса-загонщица, резко перестав улыбаться. «Просто моя мать именно такую судьбу мне и предрекала, если я продолжу заниматься драконами, а не тем, чем положено принцессе. Надеюсь, она никогда не узнает о том, как была права». «Думаю, мы сможем сохранить это в тайне». Я поймал руку Аньи и забрал важную улику. «Только пообещайте больше не лезть в ту пещеру. И вообще в это дело». «Что?» Принцесса явно была возмущена моим требованием. «Это опасно. Вы сами понимаете последствия, если с вами что-то случится». «Но это касается драконов, а я хранительница, и мой долг...» аня замолчала, так и не договорив, когда поймала мой взгляд. Я бы мог сказать, что не вынесу, если с ней что-то случится. Одна мысль об этом толкала на грань безумия. Я бы мог сказать, как она стала дорога мне, но едва ли я теперь имел право на подобные признания. Вместо этого сказал совсем другое. «Я обещал вашей матери помочь с поисками. К тому же ваш отец, я уверен, знает, где вы. Будет очень странно, если к счастливому воссоединению с семейством с вами что-то случится. Думаю, вы догадаетесь, кого сделают виноватым». «А мне вы обещали, что я останусь здесь». Она обвела руками территорию питомника, напоминая мне о нашем уговоре. «Вы так и не рассказали, как прошел разговор с моими родителями». Я прекрасно помнил, каким был идиотом, согласившись тогда на ее условия. Но пока мне удалось не загнать себя в угол. Королеве Изрильяне я лишь обещал помочь найти дочь а никак не вернуть ее жениху. Впрочем, других вариантов для Морнии не было, потому что условия брачного договора, пожалуй, королева была не в себе, когда подписывала его, потому что неустойка больше напоминала дань. Огромная сумма должна выплачиваться ежегодно, пока король Эндрю не женится на дочери королевы Морнии. На первый взгляд в этой формулировке была лазейка, ведь у Изрильяны две дочери. Но старшая принцесса оказалась несовместимо магически с принцем Эндрю, простите, королем. Выходило так, что пока Анья не исполнит этот долг, Архагон будет получать огромные деньги ежегодно. Сколько страна так протянет? с учетом того, что сейчас накопился должок за четыре года. Интересно, принцесса знает об этом пункте договора? Что-то мне подсказывало, она бы так не поступила со своей стороной. Меня посвятили в вашу маленькую семейную драму. Вы сбежавшая невеста, и вас следует вернуть жениху. Принцесса тут же ощетинилась. Чуть ли не отскочила от меня, как от взбесившейся виверны. А я только ухмыльнулся, потому что был рад тому, как легко удалось отвлечь ее от этого незапланированного расследования. У меня были личные причины так поступить, принялась защищаться девушка, и цена этому благосостояние страны. Что? Так я и думал. Принцесса была не в курсе. «Может, расскажете, почему сбежали от любимого жениха? А я про ваш брачный договор. Честно говоря, о последнем я совсем не горел желанием рассказывать, как бы девушка не захотела добровольно вернуться и исполнить брачные обязательства. Впрочем, кто я такой, чтобы мешать ей?» но все же я был связан обещанием, которое дал девушке, и отказываться от своих слов не собирался. А значит, должен сделать все, что в моих силах, чтобы она осталась на моих землях. Потому что темные властелины не бросают слов на ветер, а вовсе не из-за эгоистичных, нереализованных желаний. Эндрю! Неохотно начала девушка, когда мы направились в сторону ее домика. Он не нравился. Мы ведь были знакомы с детства. Но, как оказалось, я никогда не знала его по-настоящему. Все-таки мы не так часто виделись. А в день свадьбы я увидела его истинное лицо. «О боги света и тьмы! Что же он такого сделал?» что вы сбежали от него аж в тёмные земли, — усмехнулся я, за что получил заслуженный тычок кулаком в плечо. — Простите, мне и не стоило перебивать. Продолжайте, прошу. На светлых землях есть традиция. Сейр и Сей перед брачной церемонией пролетают над своими землями. В плохую погоду нельзя летать, но мы уже были в небе. Дракону вывернуло крыло. Его попросту сломало ветром. «А Эндрю?» Девушка сглотнула и вытерла накатившие слезы рукавом. Мысленно я уже проклинал себя за то, что позволил себе такой насмешливый тон минутой ранее. Похоже, этот принц совершил нечто ужасное. «Он чуть не убил дракона!» только потому, что тот неудачно приземлился. Еще бы, ведь у него было сломано крыло. К тому же он так и не долетел до светлого храма. Мы сильно опаздывали на церемонию. А это, по старым поверьям, очень плохая примета. Как он мог так поступить? Он ведь знал, что вы хранительница драконов. Впрочем, какая разница? Я так понимаю, вы не стали молчать? Но почему ваши родители не в курсе этого? Мы уже подошли к домику Аньи, и девушка открыла дверь, приглашая меня войти первым. Я сбежала, так и не объяснившись с ними. Эндрю перед этим мне заявил, чтобы я молчала и вообще забыла об этих драконьих нежностях. Потому что будущая королева Архагона никогда больше и близко не подойдет к этим животным. Аня всхлипнула и не стала больше сдерживать слёзы. Я повернулся к девушке и обнял, прижимая голову к груди. Она не стала вырываться и сопротивляться, позволила гладить себя по волосам и по спине. Такая хрупкая, тёплая и нежная. Такая желанная и недоступная. Чуть наклонил голову И поцеловал в макушку. Разжимать эти внезапные объятия я совершенно не желал. Аня ощутила это мимолетное касание к своим волосам, скинула голову и удивленно посмотрела на меня заплаканными, блестящими от слез глазами. Вы снова это сделали, выдала она, перестав плакать. Что именно? Поцеловали! Я усмехнулся. "Разве это поцелуй?" вам показалось. Нагло соврал я. Не, не позволив возразить и снова напоминать мне о том, что мы не можем, я наклонился и впился в солёные от слёз губы, по-настоящему поцеловал, не так торопливо, едва касаясь, как в прошлый раз. Позволил себе насладиться моментом. Прекрасно понимаю, что это первый и последний. Настоящий поцелуй. Почти невинное касание губ к губам, но даже от него выбивало воздух из лёгких и разливался огонь по телу. И я совершенно не ожидал того, что девушка мне ответит. Аня чуть приоткрыла губы, позволяя углубить поцелуй и обвела руками мою шею. Лучше бы она никак не отреагировала, стояла бы столбом. Но она ответила. И это совершенно снесло мне голову. Я сильнее прижал к себе девушку, сжимая чуть ли не до хруста. «Ксан!» — выдохнула она мое имя так, что это было слишком похоже на стон. После такого я не был готов останавливаться. Почувствовал себя псом, спущенным с цепи. Но в этот момент по уютной гостиной-загонщице разнеслась жалобная драконья песня. Зефирка важно протопал к нам, напоминая о себе громким рокотом. Наваждение тут же развеялось. Аня, раскрасневшаяся и смущенная, отскочила от меня. — Простите меня, — произнес я, словно нашкодивший мальчишка, в душе совершенно не раскаиваясь о содеянном. — Вам надо покормить Зефирку. Озвучила она очевидное и старательно делая вид, будто ничего не произошло, и мир на одно короткое мгновение не остановился вокруг нас. «Мне кажется, вы слишком редко это делаете, ваше темнейшество!» Тут же перешла она на официальный тон, словно проводя границу между нами. «Я боюсь, что это может плохо сказаться на вашей силе!» «Не стоит за меня волноваться!» Я чувствую себя прекрасно, и у меня всё под контролем. Только заботы от светлой принцессы мне сейчас и не хватало. Я устало опустился на диван и подозвал дракона. Малыш не сильно изменился с момента своего появления на свет. А ведь они должны расти куда быстрее. Отчасти это моя вина. Пожалуй, Аня права. Я пренебрегаю своей обязанностью». Дракончик с жадностью стал поглощать мою магию. Аня Саньяна встала в стороне, опираясь о стол. Торопышка лакомился с ее рук вяленым куском мяса, а я не мог оторвать от нее взгляда. Она выглядела органично что во дворце, что в этой хибаре, с дракончиком на руках или верхом на ксане. Так естественно и прекрасно. Захотеть лишить её этого мог только полный идиот. Дракон ластился ко мне больше обычного и отвлёк меня от созерцания девушки. Большие глаза, милая мордочка, нежный розовый цвет чешуи. В моей голове никак не укладывалось то, как такой дракон мог мне достаться. Я в очередной раз убедил себя, что всё сделал правильно. «Саньяна!» — позвал я принцессу, напомнив себе, кто передо мной. Мы выяснили про привязку и о том, что с ней ничего не поделать. Но о самом драконе так ничего и не узнали. «Зовите меня по-прежнему, я уже привыкла к этому имени», — поправила меня девушка. «Разновидностей драконов слишком много» а некоторые и вовсе уникальны. Но привязанные драконы темных властелинов, я думаю, что у них должно быть что-то общее. И я знаю, где о них можно почитать. В главной башне хранителей есть книга «Хроники драконов темных властелинов Валуарий». Возможно, там мы что-то найдем интересное. Возможно, в вашем роду Уже случались подобные странности. Прекрасно, поддержал я идею. Сам я о такой хронике даже не слышал. Наведаемся в башню при первой же возможности. Желательно, чтобы нас никто не видел при этом. Тогда мне лучше сделать это одной. Не думаю, что так будет лучше. Эта идея мне совершенно не нравилась. Я, собственно, не планировал оставлять Анью одну на заповедных землях. Пока еще не ясно было, причастны ли местные загонщики и хранители к тому месту и Виверне или нет. А значит, здесь могло быть опасно для девушки. Тем более для принцессы. По взгляду этой неугомонной принцессы я понял, при первой же возможности она отправится за этой книгой, несмотря на мои возражения и вероятную опасность. Потому я решил снова перевести тему, которую мы так и не обсудили до конца. Так как я обещал вашей матери помочь найти вас, а ваш отец знает или догадывается о том, где вы, назрел вопрос, когда вы будете готовы Увидеться с королевой.